«Вам, старички, братики и книги в руки», — либерально прибавил он. «Какое количество по душе назначите, я наперед согласен. Потому что теперь у нас время такое, всякому свое, лишь бы паронцы были». Излюбленные посоветовались, слегка погалдели и вынесли следующий ответ. «Сколько есть на небе звезд, столько твоему благородию их шельмов и учить следует». Стал бригадир считать звезды. Очень он был прост, повторяет по этому случаю архивариус-летописец. Но на первой же сотни сбился и обратился за разъяснениями к Денщику. Денщик отвечал, что звезд на небе, видимо-невидимо. Должно думать, что бригадир остался доволен этим ответом, потому что когда Аленка с Митькой воротились после экзекуции домой, то шатались, словно пьяные. Однако Аленка и на этот раз не унялась. Или, как выражается летописец,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 Тогда бригадир приказал принести свой новый мундир, надел его и во всей красе показался Аленке. В это же время выбежала в дверь старая бригадировая экономка и начала Аленку усовещивать. «Ну чего ты, паскуда, жалеешь-то? Подумай-ка!» — говорила льстивая старуха. «Ведь тебя, бригадир-то, в медовой сыте купать станет!» «Митьку жалко!» — отвечала Аленка, но таким нерешительным голосом, что было очевидно, что она уже начинает помышлять о сдаче.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 от всего отпирался. «Ничего я этого не знаю», — говорил он. «Знаю только, что ты, старый пес у меня жену водом увел, и я тебе это старому псу. Прощаю. Жри». Тем не менее Митькиным словам не поверили. И так как казус был спешный, то и производство по нем велось с упрощением. Через месяц Митька уже был бит на площади кнутом и по наложению клеем отправлен в Сибирь в числе прочих сущих воров и разбойников. Бригадир торжествовал. Аленка потихоньку всхлипывала. Однако ж глуповцам это дело не прошло даром. Как и водится, бригадирские грехи прежде всего отразились на них. Все изменилось с тех пор в глупове. Бригадир в полном мундире каждое утро бегал по лавкам и все тащил, все тащил. Даже Аленка начала походя тащить и вдруг ни с того ни с сего стала требовать, чтобы ее признали не за, ямщичиху, а за поповскую дочь. Но этого мало, самая природа перестала быть благосклонную глуповцам. «Новая сия и Езавель», — говорит о летописец, — «навела на наш город сухость». С самого Вешнего Николы, с той поры, как начала входить вода в межень, и вплоть до Ильина дня не выпала ни капли дождя. Старожилы не могли запомнить ничего подобного, и не без основания приписывали это явление бригадирскому грехопадению. Небо раскалилось, и целым ливнем зноя обдавало все живущее. В воздухе замечалось, словно дрожание, и пахло гарью. Земля трескалась и сделалась тверда, как камень, так что ни сахой, ни даже заступом взять ее было невозможно. Травы и восходы огородных овощей поблекли, рожь цвела и выколосилась необыкновенно рано, но была так редка, и зерно было такое тощее, что не чаяли собрать и семян. Яровые совсем не взошли, и засеянные ими поля стояли черные, словно смоль, удручая взоры обывателей безнадежной наготою. Даже лебеды не родилось. Скотина металась, мычала и ржала. Не находя в поле пищи, она бежала в город и наполняла улицы. Людишки словно осунулись и ходили с понурыми головами. Одни горшечники радовались ведру, но и те раскаялись, как скоро убедились, что горшков много.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 Ежели нас топерича все в кучу сложить и с четырех концов запалить, мы и тогда противного слова не молвим. — Это что ж говорить? — прибавляли другие. — Нам терпеть можно, потому мы знаем, что у нас есть начальники. — Ты думаешь, как? — ободряли третьи. — Ты думаешь, начальство-то спит? — Нет, брат, оно одним глазом дремлет, а другим поди уж где видит. Но когда убрались с сеном, то оказалось, что животы кормить будет нечем. Когда окончилась нитва то оказалось, что и людишкам кормиться тоже нечем. Глуповцы испугались и начали похаживать к бригадиру на двор. Так эм, как же, господин бригадир, насчет хлебца-то? Похлопочешь? спрашивали они его. Хлопачу, братики, хлопачу, отвечал бригадир. То-то, уж ты постарайся. В конце июля полили бесполезные дожди, а в августе людишки начали помирать, потому что все, что было. приели. Придумывали, какую такую пищу стряпать, от которой была бы сытость. Мешали муку с ржаной резкой, но сытости не было. Пробовали, не будет ли лучше с сосновой корой. Ну и тут настоящей сытости не добились. Хоть и точно, братцы, что от этой пищи словно как бы живот наедается, однако, братцы, надо сказать, самая эта еда пустая, говорили промеж себя глуповцы. Базары опустели. Продавать было нечего, да и некому, потому что город обезлюдел. Кои померли, говорит летописец, кои обеспамятив, разбежались кто куда. А бригадир, между тем, все не прекращал своих беззаконий и купил Аленке новый драдидамовый платок. Сведавши об этом, глуповцы опять встревожились и целой громадой ввалили на бригадира в двор. «А ведь это поди ты неладно, бригадир, делаешь, что с мужней женой уводом живешь». — говорили они ему. — Да и не затем ты сюда от начальства прислан, чтобы мы, сироты, за твою дурость напасти терпели. — Потерпите, братики, всего вдоволь будет, — вертелся бригадир. То — То-то, мы терпеть согласны, мы люди привычные, а только ты, бригадир, об этих наших словах подумай, потому не ровен час терпим-терпим, а тоже промешно от глупого человека немало найдется, кабы бы чего ни сталось. Громада разошлась спокойно, но бригадир крепко задумался. Видит и сам, что Аленка всему злу заводчица, а расстаться с ней не может. Послал за батюшкой, думая в беседе с ним найти утешение, но тот еще больше обеспокоил, рассказавший историю об Ахаве и Иезавели. «И доколе не растерзали ее псы, весь народ изгиб до единого», — заключил батюшка свой рассказ. «Очнись, батя!» «Ужель Алёнку собакам отдать?» — испугался бригадир. «Не к тому о сем говорю», — объяснился батюшка. «Однако о нижеследующем не излишне размыслить. Паства у нас равнодушная, доходы малые, провизия дорогая. Где пастырю-то взять, господин бригадир?» «Ох, за грехи меня старого бог попутал!» — простонал бригадир и горько заплакал. «И вот...»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 Но потом опять стали помирать. Женщины выли, церкви переполнились гробами, трупы же людей худородных валялись по улицам неприбранные. Трудно было дышать в зараженном воздухе. Стали опасаться, чтоб к голоду не присоединилась еще и чума. И для предотвращения зла сейчас же составили комиссию, написали проект об временной больницы на 10 кроватей, нащипали корпии и послали во все места по рапорту.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 «Потому она, правда, матушка, непоседлива. Ты глядишь, как бы в избу да на палате влезть, Ан, она, правда, матушка, из избы вон гонит». «Вот что!» «Что ж, по мне, пожалуй, только как бы ей правде-то твоей не набежать на рожон». И второе искушение кончилось. Опять воротился Евсеич в колокольне и вновь отдал миру подробный отчет. Бригадир же, видя Евсеича о правде, без нужды беседующего,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 Но не успел он еще порядком рот разинуть, как бригадир, в свою очередь, гаркнул. «Одеть дурака в кандалы!» Надели на Евсеича арестантский убор и, подобно невесте навстречу жениха грядущей, повели в сопровождении двух престарелых инвалидов на съезжую. По мере того, как кортеж приближался, толпы глуповцев расступались и давали дорогу. «Не бойся, Евсеич, не бойся!» — раздавалось кругом. «Справдой тебе везде будет жить хорошо!» Он же кланялся на все стороны и говорил «Простите, атаманы, молодцы, ежели кого обидел, ежели перед кем согрешил, ежели кому неправду сказал. Все простите». «Бог простит», — слышалось в ответ. «Ежели перед начальством согрубел, ежели в зачинчиках был, и в том Христа ради простите». «Бог простит, Бог простит». С этой минуты исчез старый Евсеич, как будто его на свете не было.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 Оказалось на поверку, что человечек этот никто иной, как отставной приказный Боголепов, выгнанный из службы за трясение правой руки. Каковому трясению состояла причина в напитках? Жил он где-то на болоте в полуразвалившейся избенке некоторой мещанской девки, которая за свое легкомыслие пользовалась прозвищем козы и общественной кружки.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 Никаких других сведений об человечке не имелось, да, по-видимому, и не ощущалось в них надобности, потому что большинство уже зараньше было предрасположено к безусловному доверию. Тем не менее, вопрос охранительных людей все-таки не прошел даром. Когда толпа окончательно двинулась по указанию Пахомыча, то несколько человек отделились и отправились прямо на бригадирский двор. Произошел раскол.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 Но это раздумье было мгновенное. Вслед за тем, он торопливо вынул из чернильницы перо, обсосал его, сплюнул, вцепился левой рукой в правую и начал строчить. Во все места Российской империи. Просят при несчастнейшего города Глупого все нижайшие и все бедствующие во всех чины людишки, а о чем тому следуют пункты. Первое. всем до всех Российской империи мест и лиц.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 и дальше терпеть согласны. Однако опасаемся. Ежели все помрем, то как бы бригадир со своей Аленкой нас не оклеветал и перед начальством в сомнение не ввел. Второе. Более всего пунктов не имеется. К всему прошению вместо людишек города Глупого за неграмотностью их поставлено 213 крестов.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 Когда же проезжие спрашивали, как дела, то отвечали, «Теперь наше дело верное. чем мы, братец мой, бумагу подали». Ну, проходил месяц, проходил другой, а резолюции не было. А глуповцы все жили,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 Аленка тоже бросилась за ним, но случаю было угодно, чтоб дверь архива захлопнулась в ту самую минуту, как бригадир переступил порог ее. Замок щелкнул, а Аленка осталась снаружи с простертыми врозь руками. В таком положении застала ее толпа. Застала бедную, трепещущую всем телом, почти безумную. «Пожалейте, атаманы-молодцы, мое тело белое!» — говорила Аленка, ослабевшим от ужаса голосом. — Ведомо же вам самим, что он меня силком от мужа увел. Но толпа ничего уж не слышала. — Сказывай, ведьма! — гудела она. — Через какое твое колдовство на наш город сухость нашла? Аленка словно обеспамятила. Она металась и, как бы уверенная в неизбежном исходе своего дела, только повторяла. — Ох, батюшки, тошно мне! —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 Вдали по дороге вдруг поднялось густое облако пыли. хлеб идет тут ту идет!» -ту «Тру-ту-ту-ту-ту-ру! Тру-ту-ту-ту-ту-ту-ру!» Явственно раздалось из внутренности пыльного облака. «Колонну соберись бегом! Трезвону зададим штыком! Скорей, скорей, скорей!»